Глава 37 Риша. «Кофейня не подходит», — отвечает на мой вопрос Серёжа. «Почему?» — он молча выруливает на левую полосу. «А что подходит? Куда мы едем?» — нервно спрашиваю я. «Ко мне». «Не нравится мне его голос. Мне всё это не нравится. Мне уже начинать бояться?» «А мне?» «Мне чего ждать от тебя? Каких ещё сюрпризов?» «Никаких», — бормочу я. «Нет больше сюрпризов». Дорога до дома Серёжи занимает минут двадцать. Мы больше не разговариваем. Он предельно сосредоточен. То ли на дороге, то ли на чём-то внутри себя. «Эспрессо, говоришь?» Он включает кофемашину. Я киваю, хотя кофе совсем не хочу. Кажется, У меня в голове уже прояснилось. Просто от поездки и смены обстановки. И я начинаю. Издалека. Чтобы ничего не упустить. Когда я встретила тебя в лифте бизнес-центра, я подумала, что ты маньяк. Испугалась. И не только. Это была случайная встреча. «Окей», — кивает Серёжа. «Случайности случаются». И ставит передо мной чашку эспрессо. Потом я случайно выпила настойку и поехала в Торнадо. Очень хотелось веселья, а там ты. Ещё одна случайная встреча. Я пожимаю плечами. Если бы я знала, что ты там будешь, она могла бы быть не случайной. Настойка ударила в голову, а у меня тогда все мысли и желания были о тебе. Так что я вполне могла бы приехать к тебе специально. Но это вышло случайно. Ладно. Теперь кружка эспрессо появляется перед Серёжей. Мы сидим у него на кухне, за столом в виде барной стойки напротив друг друга, как чужие. Третья встреча была не случайной. Я специально приехала в клуб, чтобы помахать хвостом. «Чего?» В очередной раз офигевает Серёжа. Это образное выражение. Мне девчонки посоветовали не охотиться на мужика, а дать ему возможность поохотиться. «Махать хвостом из-за куста. Что это? Неужели он улыбнулся?» «Ты охуенно помахала мне своим заячьим хвостиком. Чуть клуб не разнесла». «Не преувеличивай. Там всё было под контролем». «А когда всё вышло из-под контроля?» «Ты стал моим парнем», — продолжаю я. «А потом я написала Ване и спросила, кто такой Северский». Вот тут опять стало непонятно. Я отпиваю кофе, концентрируюсь и продолжаю, пытаясь быть предельно логичной. В тот день, когда мы впервые встретились, там был Ваня. Помню. Он тогда восхитился твоей тачкой и сказал, это же Северский и больше ничего. А говоришь, не знала, кто я такой. Я, блин, как это объяснить? Я знала, что у папы есть какой-то враг. Но он не называл фамилию, я не спрашивала. Он вообще обычно старается не втягивать нас в свои дела. Я ничего не знала. Ну, допустим. Допустим? Ты что, не веришь мне? Верю. Слишком это всё странно для лжи. Только поэтому веришь?» Разочарованно вырывается у меня. Я чувствую себя, как на допросе у следователя. Ну вот, я влюбилась в тебя и... Произношу это с трудом. На допросе трудно говорить о чувствах. И вообще обо всём забыла. А потом вдруг вспомнила твою фамилию. И написала Ване, мол, расскажи, кто такой этот Северский. А он ответил, что Сергей Северский — тот самый враг моего отца. «А ты что? А я? Я такая влюблённая дура, что, даже узнав об этом, переспала с тобой». Если ты после этих слов будешь сидеть, как замороженный истукан, то я плесну тебе в лицо горячей эспрессо. Или тресну тебя по голове вон той сковородкой. Или просто уйду. И плевать на всё. Я влюбилась в горячего, страстного, дикого парня, а не в замороженного истукана. «Не надо», — неожиданно произносит Серёжа. «Что не надо?» «То, что ты сейчас хотела сделать». Он встаёт, оказывается передо мной, берёт меня за руки, поднимает и, наконец, заключает в объятия. А я бью его кулаками в грудь. Оришь, ты чего? А ты чего? Замороженный, как минтай в морозилке. Сидит, молчит, смотрит. Ты вообще что-нибудь чувствуешь? Я чувствую, что мне в грудину воткнули копьё, а теперь вытащили. Знаешь, как мне было сложно всё это время? Знаю. Теперь знаю. Он целует меня в лоб, в глаза, куда-то в пробор. Я прижимаюсь к нему, вдыхаю его запах и реву. Это всё неправда. Это какая-то ошибка. Что неправда, зай? Вижу растерянные глаза Серёжи и понимаю, что он тоже в шоке. Ему это всё вообще как снег на голову. Папа думает, что ты распространяешь наркотики. Объясняю я. А я знаю, что ты не такой. Я не такой. Он поэтому тебя посадил. За наркоту в городе. Это он тебе сказал? Он мало что говорит. Но это... Да, сказал. Он думает, что твои люди даже в его клубе распространяли. Охуеть. Мы сидим, обнявшись. Я у него на коленях. Ещё всхлипываю, но уже с облегчением, а не с горечью и разочарованием. Мы только что иступлённо целовались, и я думала, что будет продолжение. Я знаю, что он хочет, и я... Но Серёжа говорит. «Тебе пора». «Ты меня выгоняешь?» «Оришь. Мама будет волноваться. Ты обещала вернуться через час. Не надо сейчас нервировать. Никого не надо нервировать». Я тебя отвезу». «Значит, так», — отрывисто произносит Серёжа, когда мы снова оказываемся у моего дома. «В ближайшие дни держись от меня подальше. И я тоже постараюсь к тебе не приближаться. Маме скажи, что твой парень уехал в командировку». «Почему?» «Потому. Если Волчара — твой батя...» «Бля, охренеть вообще ситуация. Короче, он не должен узнать о нас раньше, чем... Чем что? Чем я всё порешаю. А как ты собираешься всё порешать? Оришь, просто доверься мне.